В ресторан Герти спустился заблаговременно к 7 часам вечера. Как обычно, в такое время ресторан негромко гудел. малочисленные постояльцы полевого клевера торопились закончить свой ужин. Здесь оказалось не более дюжины джентльменов, чьи лица были почти незнакомы Герти, слишком уж часто они менялись. Не глядя вокруг, джентльмены монотонно ели свой холодный ростбиф, гуляш, омлет или пирог с почками, вызывая в желудке Герти волны голодной рези. Сам он спросил у официанта лишь чай. Судя по мимолетной гримасе официанта, эта невинная хитрость была давно разгадана. Чай показался ему водянистым и почти безвкусным. Делая частые нервные глотки, Герти старался успокоиться и настроиться на легкий, независимый лад. Он не преступник, важно помнить об этом, он всего лишь жертва обстоятельств. Важно с самого начала показать мистеру Игису свои намерения, держаться с ним уверенно, но не перегибать палку. Мысленно оттачивая отдельные обороты своей речи, Герти разглядывал ресторанную люстру. Она и раньше привлекала его внимание прежде всего своей безвкусной громоздкостью. Огромное количество узорчатых стеклянных пластин покачивалось на нитях, образуя нечто вроде огромного полупрозрачного рыбьего косяка, парящего под потолком. Совершенно нелепое зрелище, но, надо думать, стоит кучу денег». Мысль Герти, вильнув возле этого факта, устремилась по приятному и теплому течению, увлекаемая фантазией. «Возможно, мистер Игис будет столь добр, что оплатит ему билет первого класса. В сущности, это не играет роли. Он согласен убраться с острова, даже если придется работать мальчишкой при судовом кочегаре. Но что вы хотели?» Герти вскинул голову. Нижняя челюсть его отказывалась войти в соприкосновение с верхней и даже как будто стала мелко подрагивать». Над ним, затмив даже безвкусную люстру, нависало высокое дерево, разве что кора у него была нехарактерного цвета в мелкую серую полоску. Вместо кроны у дерева имелось лицо, неподвижное, как восковая маска, гладко и тщательнейшим образом выбритое. На этом лице не имелось ни единой морщины казалось даже невозможным, что на нем может шевельнуться хоть какая-то складка. Глаза мистера Игиса разглядывали Герти через толстые линзы очков, но в этот раз отчего-то не казались рыбами за аквариумным стеклом, скорее парой равнодушных дверных глазков. Герти едва было не вскочил, но сильнейшим напряжением воли заставил тело оставаться в прежней позе. «Будь уверенным», — шепнул он себе, отставляя чашку с недопитым чаем. «Ты в выигрышном положении, этот автоматон тебе ничем не угрожает». В последнем он пытался уверить себя в течение нескольких томительных часов. Автоматон не может причинить вреда человеку, ведь он обладает разумом, а разум, не испорченный человеческой природой, без сомнения, должен быть рассудителен и гуманен. Разум не может пойти на насилие, но Герти не чувствовал себя достаточно опытным в вопросе машинного разума, от того принял защитные меры. Например, нарочно назначил встречу в людном ресторане на первом этаже гостиницы как знать, что на уме у сбежавшего автоматона. Сочтя Герти опасностью своей свободе, он может приступить к решительным действиям, при мысли о которых у Герти между лопатками выступал пот. Он хорошо помнил стальную хватку мистера игиса и не желал испытывать ее вновь. — Мистер игис садитесь, пожалуйста. Мистер игис сел, медленно подернув рукава сюртука и расправив скатерть. Герти показалось, что он слышит негромкий металлический скрип сочленений. Может быть, мистер Игис в последнее время нечасто смазывал себя маслом? «Что это значит?» — спросил он, помедлив несколько секунд. Голос у него был холодный, безэмоциональный, как и прежде. наверное, со временем это пройдет». Наблюдая за людьми, автоматон вскоре освоит их интонации и разнообразит свою речь. А может, самостоятельно внесет усовершенствование в устройство своего речевого аппарата. У него для этого будет и время, и возможности. Мистер Игис положил на стол вырванный из блокнота лист. И хоть сделал он это, предусмотрительно положив его надписью вниз, Герти и так дословно знал, что там написано. «Это приглашение?» — сказал он, надеясь, что голос его звучит дружелюбно, а лицо выражает открытость. По крайней мере, так значилось в его плане. «Приглашение к беседе. Мы ведь с вами так ни разу, по сути, и не беседовали, хотя живем соседями уже две недели». «О чем вы хотите беседовать?» — спросил мистер игис Взгляд его был устремлен на герти и только на него. Взгляд этот не выражал угрозы, но Герти почувствовал себя так, словно у него на груди уже несколько минут лежит увесистый и холодный серебряный слиток. От этого взгляда равнодушного и медленного делалось неуютно. Вероятно, все дело было в том, что Герти знал, кто управляет этими невыразительными глазами. И от этого знания порой перехватывало дыхание. Это было как «смотреть в вечность» или в колодец мудрости, таящей в себе нечто столь же непостижимое, сколь и волшебное. Сейчас за ресторанным столом происходило, быть может, первое в человеческой истории явление – беседа человека и машины. Беседа не хозяина и слуги, но равных индивидов, не просто ключевая, но, быть может, эпохальная сцена во всей человеческой истории – Все газеты мира наблюдали бы за ней через своих репортеров, протоколирующих каждый произнесенный звук, если бы предполагали, что именно сейчас происходит в полупустом ресторане одной захолустной гостиницы на далеком острове в уголке Тихого океана. Это было чрезвычайно волнующе, и Герти чувствовал, как сухо делается в горле. Пришлось отпить немного осточертевшего чая, чтобы смочить его. «Возможно, нам стоит побеседовать о некоторых вещах, мистер игис сказал он, когда почувствовал, что голос в полной мере ему повинуется. «Мне кажется, у нас накопились темы для разговоров». Мистер игис реагировал медленно. После каждой фразы Герти он на миг замирал. Вероятно, в этот момент внутри его черепа крутился валик, отчитывающий тысячи и тысячи отверстий, а звон маленьких молоточков напоминал оглушительное и беспорядочное птичье пение. «Здесь написано «Я знаю, кто вы», — медленно сказал он, разглаживая бумажный лист пальцами. Пальцы, как только сейчас заметил Герти, выглядели куда правдоподобнее лица. Кожа казалась более естественной, живой. Мастера, делавшие каучуковые формы для ладоней автоматона, видимо, оказались старательнее своих коллег, занимавшихся прочими частями тела. «Это так! Я знаю, кто вы!» Показалось ему или нет, но в мертвых равнодушных глазах автоматона мелькнул огонек. Не горячий как огонек свечи, скорее что-то вроде семафорного огня холодный рассеный свет несущийся навстречу в ночи Гертини к месту вспомнил безумный поезд из метрополитена и закусил губу. вы знаете кто я медленно повторил за герти мистер игис потрудитесь сказать что это значит я знаю вашу тайну знаю кто вы такой на самом деле мистер Игис или вас лучше называть другим именем. Мистер Иггис дернулся на своем стуле, что не укрылось от внимания Герти. Оказывается, и автоматоны умеют нервничать. Должно быть, дрогнул какой-то молоточек или крошечный шатун допустил промедление в четверть секунды. В конце концов, кто сказал, что стальные нервы не знают колебаний? «Как вы узнали?» Герти мысленно улыбнулся, услышав этот вопрос. «Судя по всему, механический разум сейчас тщетно обрабатывал множество данных, пытаясь понять, где был допущен просчет». Это был краткий миг торжества человеческого разума, который согрел Герти изнутри. Доказательство того, что человеческий разум ничуть не уступает искусственному, по крайней мере, на сегодняшний день. Герти испытал гордость за весь человеческий род. «Всего лишь наблюдение и анализ?» — делал он небрежным тоном, — обронил он. «Моя работа требует внимательности, даже если хотите, въедливости. О да, вы даже не представляете, сколько вещей приходится одновременно держать в голове». «Требуется известная выдержка и умение сопоставлять множество фактов. Это моя работа». «Вы наблюдали за мной?» «Да, извините, это вышло не специально. Честно говоря, вы с первого дня затронули мое любопытство». «Чем же?» – спросил автоматон, равнодушно разглядывая Герти. «Ммм, своей неброскостью, пожалуй. Вы переусердствовали с маскировкой, перегнули палку. Вам надо было оставаться незаметным, вы же стали попросту бесцветным». «Но работа очень хороша, признаю. Не будь у меня столько времени?» Герть отхлебнул чай и, забывшись, обжег язык. Сейчас, когда самое сложное уже было позади, он чувствовал себя увереннее с каждой секундой. Очевидно, что автоматон не готовится к решительным действиям или бегству. Он заинтригован. Он удивлен тем, как ловко простой человек проник сквозь его маскировочные слои. «Непрофессиональный сыщик». «Не какой-нибудь промышленный шпион или ищейка братьев Бауэр, а обыкновенный деловод, мистер Гилберт Уинтерблоссом». «Ошибка маскировки». Мистер Иггис медленно кивнул. «Я понял. Что ж, возможно, вы и правы, я переусердствовал. Всякое внимание казалось мне чрезвычайно опасным. Я хотел исключить даже мельчайшую вероятность того, что кто-то меня опознает. Это было недопустимо» огонек в его глазах разгорался и уже не казался герти столь холодным что-то почти человеческое промелькнуло во взгляде мистера игиса что-то что можно было принять за отголосок человеческого чувства он учится восхищенно подумал герти забыв про обоженный язык чарующее зрелище машина учится у человека чего вы от меня хотите извините не уверен что допустимо ставить вопрос именно таким образом. «Чего вы от меня хотите?» — повторил автоматон, неотрывно глядя прямо в глаза Герти. Обретенная была уверенность, вдруг стала рассыпаться подобно карточному домику, тронутому слабым сквозняком. Вопрос был задан таким тоном, что уклониться от него не представлялось возможным. Это нарушало планы Герти, который собирался подводить автоматона к своему предложению медленно и постепенно. Но, кажется, тот сам желал форсировать события, ломая выстроенную человеком тактику. «Если честно, есть одна вещь, в которой вы можете мне немного помочь», сказал Герти, немного теряясь от подобного напора. «Сколько вы хотите». «Черт, а он быстро схватывает». Подобная прямота оскорбила Герти. Автоматон с самого начала знал, что человек попросит у него денег. Обычный шантаж. Как это характерно для людей с их низменными и алчными инстинктами, конечно же. «Чего еще мог хотеть человек, случайно ставший свидетелем величайшей тайны?» «Простите!» — воспротивился Герти, возмущённый в лучших чувствах. «Вопрос стоит не так. Вы несколько смещаете?» «Сколько вы хотите!» Автоматон вжидающе смотрел ему в глаза. Взгляд его уже не казался Герти механическим. Безэмоциональным — возможно. Но вполне человеческим, пусть даже и сокрытым мутным стеклом очков. Этот автоматон, хоть и был создан недавно, судя по всему, уже прошёл школу жизни. «Он знает, что такое человек!» потому и бежит с острова. Слишком хорошо знает». Герти понял. Говорить что-то бессмысленно. Бессмысленно заверять автоматонов своей преданности или восхищении. Бессмысленно нести благостную чушь о равенстве разумных индивидов. Бессмысленно сопереживать. Это механическое существо успело заглянуть в человеческую душу и увидела там достаточно. Разговора не будет. 10 фунтов пробормотал герти безотчетно комкая салфетку десяти фунтов стерлингов будет достаточно совсем немного заметил мистер игис я удивлен дело ваше я дам вам деньги прямо сейчас вы ведь не захотите подняться в мой номер ага я так и думал ждите меня здесь я спущусь с деньгами передам их вам и немедленно покину гостиницу больше вы меня не увидите мистер игис шевельнулся словно собирался вставать Герти понял, что сейчас все и закончится. Эпохальное событие завершится, и, слава богу, за ним не будут наблюдать тысячи журналистов. Иначе на следующий день на передовицах всех газет появилось бы лицо Гилберта Уинтера Блоссома, обескураженное и смущенное подобным финалом. Диалога машины и человека не получилось. Вернее, он получился, но в таком ключе, что хуже и не придумаешь. Машина попросту спроецировала на человека все то, что было ей известно о человеческой природе алчность и жадность. Машина не хотела вести беседу. Она хотела откупиться от докучливого человека и продолжить свое бесконечное путешествие в поисках знаний, полностью исключив его участие. Мистер Игис принесет ему деньги и, не прощаясь, покинет гостиницу. Больше его Герти никогда не увидит. А через несколько дней мистер Игис навсегда покинет остров. Это значит, что Герти больше никогда не представится шанса поговорить с искусственным человеком, Единение разумов, природного и искусственного, не произойдет. Слишком разные, хоть и сосуществующие в едином мире, они никогда более не соприкоснутся. Но у него остались вопросы. Множество, огромное множество вопросов. Существо, которое сидело напротив Герти, было уникальным, невероятным, не имеющим аналогов. Возможно, это единственный экземпляр во всем мире и больше подобных ему не будет». «Кому нужны механические слуги, слишком умные и самостоятельные, чтобы прислуживать человеку?» «Стойте!» — не выдержал Герти. Мистер Игис замер, не успев подняться. «Что вам угодно?» — холодно спросил он. «У меня вопрос. Один вопрос. Просто... Вы же сейчас уйдете, верно? И я больше никогда вас не увижу?» Машина в человеческом обличке медленно кивнула. «Именно так все и произойдет. Я хочу знать, хотел бы...» «Что вы хотите знать?» В зал ресторана вошел коридорный, тот самый парень, что посвятил Герти в искусство понимать тайную клинопись на багаже. Он обвел зал взглядом и, заметив Герти, поспешно двинулся к их с мистером Игисом столику. Но Герти решительным жестом заставил его замереть. «Не до того сейчас. У него есть право на вопрос. Единственный вопрос, который человек может задать не человеку. Своему творению. Это должен быть какой-нибудь очень важный вопрос», «Очень серьезный, такой, чтоб проникнуть в самую суть, в сердцевину замкнутой раковины. Скажите, мистер Иггис, что есть человеческая жизнь?» Мистер игис вдруг усмехнулся. Губы его, обычно неестественные, явственно шевельнулись. усталая сардоническая усмешка существа, которое никогда не было человеком и не знало, что это такое быть человеком. «Человеческая жизнь — это елочная игрушка!» «Что?» Стеклянный шар, который болтается на елочной ветке. Снаружи он украшен позолотой, а внутри его находится пустота. Это какая-то метафора? Простите, не совсем понял. Дети возятся с елочными игрушками, очарованные их мнимой красотой. Они не знают или не хотят думать о том, что за позолотой скрывается пустота. В какой-то момент, рано или поздно, игрушка разбивается. Так всегда бывает. И тогда позолота теряет всякую значимость, потому что уже не может сдержать прущую изнутри пустоту, а перед пустотой бессильны все. И еще, елочную игрушку трудно разбить только в первый раз, потом это может стать привычкой. Мистер Игги скоротко кивнул Герти и встал из-за стола. Костюм в тонкую серую клетку висел на его сухой фигуре, как на вешалке Мертвая, невыразительная ткань. Но глаза мистера Игиса в это мгновение показались Герти не просто осмысленными, но и скрывающими какое-то новое непонятное ему чувство. Пренебрежение? Усталость? Сочувствие? Герти замер за столом, глядя в спину удаляющегося автоматона, пытаясь понять, что именно ему удалось разглядеть в последний момент во взгляде высшего существа. Существа, которому он, Гилберт Уинтерблоссом, никогда не станет равным. «Эй, мистер! Мистер из шестнадцатого!» К его столику уже пробирался коридорный. Обнаружив, что Герти сидит один, он верно рассудил, что теперь можно привлечь его внимание. «В чем дело?» – рассеянно спросил Герти. Он все еще глядел на узкую спину в мелкую серую полоску. «Один человек принес пакет», – затараторил мальчишка, поправляя форменную кепку. «Имени не назвал, но сказал, что передали его джентльмену из канцелярии. Видимо, вас имел в виду. Я оставил его у консьержа, но если желаете...» Герти еще ничего толком не понял, но мистер Игис вдруг замер посреди зала, словно споткнулся. Может, дефект заржавевшего шарнира? Когда мистер Игис повернулся, Герти едва не вскочил от удивления сам. В невыразительном лице автоматона произошла перемена. Впервые за все время, что Герти знал постояльца семнадцатого номера, оно скривилось от ярости. В этом не было никакого сомнения. На мертвой имитации плоти было самое настоящее выражение ярости, и вполне человеческой. Сухие бледные губы разомкнулись. «Канцелярия!» — прошипел мистер Игис рука которого одним коротким и невероятно мягким, как для механизма, движением опустилась в пиджачный карман. «Так вот к чему это! Ловушка! Вы не так меня поняли!» — в отчаянии воскликнул Герти, не обращая внимания на рокот чужих голосов. Прочие джентльмены стали поворачиваться в их сторону, забыв про свой роздвив и пирог с почками. «Дело не в этом!» «Пору!» — процедил мистер игис по-полинезийски, потом поправился. «Дрянь!» Когда рука его вынырнула обратно, герти показалось, что в пальцы автоматона впилось небольшое, но яростное, отливающее металлом чудовище, в котором мгновением спустя он опознал вороненый, тяжелый стали револьвер.